Глава 18 -я. О женских драках и великой любви, демонстрируемой на публику. Ух! Рыжая ведьмочка прислонилась к стене склепа, когда мы наконец-то выбрались на поверхность. «Слушай, мне очень хочется начать себя хорошо вести. Некроманты умеют мотивировать». «Если не ошибаюсь, то же самое они говорят про нас после тестирования разнообразных зелий», — хихикнула я в ответ и напомнила. «Любовная, может, и самая страшная психологически, но есть и другие...» «Точно», — выдохнула Радомира и на всякий случай оглядевшись, полушепотом посетовала. «А все, господин Айнбиндер с его новаторскими идеями». — Зато после такого обучения нам суровая реальность взрослой жизни будет не страшна, — оптимистично заключила я и потянула подругу за руку. — Пойдем отсюда, пока ужастики из склепов не повыползали. И говорила я сейчас совсем не про мертвяков, если что. Я с любопытством вертела головой, замечая, что то тут, то там становились прозрачными темные магические занавеси, А это значит, что на том участке сейчас или шел практикум, или было изучение нежити в естественной среде. Рыженькая на прощанье оглянулась на склеп и со вздохом все же пошла со мной. А у меня прям кончики пальцев похолодели, потому что там остался кайр. Ох, ну нет, Рада не может быть настолько глупой. Хотя про Ладу я бы тоже никогда не подумала, если бы своими глазами не видела. «Некромант тебя не достает?» Издалека зашла я. «Кайр? Нет, он слишком гордый для того, чтобы демонстративно за мной таскаться. А вот скрытно, конечно, временами ходит, чем дико нервирует. А еще меня его девушка пугает. Мы с ней пару раз сталкивались. М вернее, она со мной». Ничего не говорила, но смотрела, словно мысленно уже угробила, потом подняла, расчленила и закопала. Мр! жуткая девица. Я едва заметно перевела дыхание, хоть тут проблем нет. — О, смотри, пятикурсники с умертвиями бьются! Громким возгласом рада прервала поток моих мыслей и торопливо пошла по ответвлению к огражденному магическим куполам кладбищу. Это захоронение являлось самым древним на земле Вума и самым беспокойным. Изначально вместо нашего университета тут стоял постоянный некроманский патруль, который следил за покоем мертвых, но они просыпались настолько часто и были настолько специфическими, что постепенно их начали изучать. А где и изучение, там и обучение. Так что самая первая башня тут была именно черной. Самая первая Самая древняя, самая сильная. После к ней присоединилась красная башня боевиков, потом зеленая, цвет целителей. Ну а для ведьм башню отгрохать не соизволили, хотя нашу школу и перенесли сюда. Так выделили здание для обучения и еще одну под общагу. Жлобы. Пока я думала о несправедливости мира, старшие некроманты рассредоточились по кладбищу с крайне серьезными лицами. Перед ними ходил какой-то высокий плотный мужик и, судя по всему, давал последние инструкции перед боем. А в клетке из силовых потоков перед ним и правда сидела у мертвия, на котором, видимо, и показывались, с чем именно придется биться. У было небольшое, изрядно подкопченная и очень несчастная. Я бы ему даже посочувствовала, если бы не слышала последние слухи о том, что недавно некрасы притащили в вум какого-то очень прыткого мертвеца, который до того, как его поймали, успел уморить половину деревни. Окинув кладбище взглядом, я заметила, что еще несколько могил и склепов окутаны такой же сдерживающей сеткой — которая начала медленно истончаться, и через нее полезла всякая гадость. «Бе!» — высказалась Рада. «Как хорошо, что я ведьма!» «А были варианты?» — вскинула бровь я, тут же вспомнив про то, что рыжая как раз не впала в оцепенение там, под землей. «Папа-некромант!» — поморщилась Радомира. «Мама не любит про это говорить, и другим не советует...» Но мне от родителей в этом плане, слава природе, ничего не досталось. Пока мы болтали и наблюдали, как старшекурсники разделывают нежить под орех, совершенно забыли о том, что торопились отсюда уйти. А зря, очень зря. За спиной послышался злой девичий голос. «Ведьмочки, такие наглые и такие беззащитные!» «Что же вы сразу-то не сбежали куда подальше?» Я порывисто развернулась и увидела ту самую девушку Кайра. Некромантка разве что не дымилась от злости. Они вообще довольно эмоциональные, как ни странно. За спиной девушки стояли две ее подружки, и судя по тому, как разминали руки, сейчас нас очень тривиально и банально будут бить. Притом помощи ждать неоткуда старшекурсники за завесой, которая прозрачна только с нашей стороны, а остальные некроманты, если и явно не поддерживают Эльми, то придерживаются политики невмешательства. Вот как раз несколько парней прошли и только рассмеялись, прокомментировав, что разборки за мужиков всегда выглядят очень странно. Эльми еще больше побледнела от злости, но затеи не оставила. «Может, не тут?» Дернула ее за рукав одна из подпевал. «А мы же недолго! Только приблизить девочек к живой природе! Они же ее так любят! Стало быть, если лицом по земле повозить как следует, тоже обрадуются. Хотя возражать с забитым травой ртом очень сложно». «Ты совсем ненормальная», — спокойно спросила Радомира. «Ты и правда собираешься сейчас творить эту ересь, «Только потому, что тебя парень кинул!» «Он меня не кинул!» Взвизгнула некромантка и сделала шаг вперед. «Ты! Это все из-за тебя и этого идиотского зелья! У нас все было хорошо, пока не появилась ты! А сейчас он меня избегает, отворачивается, когда я его целую, и постоянно ищет тебя глазами!» Не знаю, как там мужики в таких случаях, но рядом с этой неадекватной девицей я тоже искала глазами, куда бы сбежать. Э Эми, мягко как с маленькой, начала говорить рада, все еще рассчитывающая решить дело миром. — Меня зовут Эльми, — процедила некромантка, и я сразу осознала, что надо делать ноги. Но не успела подружка Кайры одним прыжком преодолела расстояние до Радомира и вцепилась ей в волосы. К сожалению, дралась она лучше нежной ведьмы и тасканием за космой не ограничилась, сразу же нагнув вскрикнувшую девушку и впечатывая колено ей в лицо. — персовка Дрянь ведьмовская! — шипела некромантка, нанося еще один удар под ребра бедной Ради. Я быстро запустила руку в мешочек на поясе, в котором находились совершенно безвредные для упырей, но весьма опасные для людей травки. Сначала швырнула в сторону подружек некромантки горсть заговоренного перца, и они почти сразу рухнули на колени, надсадно кашляя и своем расцарапывая глаза. «Да, это опасно, но мне сейчас не до этичности. Нужно было начать с группы поддержки, а после уже разбираться с главной зачинщицей». На моей стороне эффект неожиданности, но если эти две девки придут в себя, то расправятся со мной довольно быстро. Я стремительно развернулась к Эльми, но ее уже держал за шкирку, как котенка, злобный, как у мертвия Кайр. «Что тут происходит? Эльм, ты вообще с разумом попрощалась!» Жалко поджала губы некромантка, но почти сразу с жаром и уверенностью в собственной правоте стала говорить. «Я просто наказала ее!» «Ведьмы совсем распоясались. Это наш университет!» «Изначально наш! А их сюда позвали как бедных родственников!» «Ведьмы — такой же класс обслуживающего персонала, как и домовые!» «Прислуга, забывшая свое место и посмевшая поднять руку на хозяина!» Некрас несколько секунд неверяще смотрел на девушку, словно впервые увидел, а после брезгливо скривился и разжал руку, отчего Эльми мешком свалилась на землю. Но почти сразу бросилась к своему парню, обнимая его колени и заглядывая в глаза. — Кайр, но ты же тоже так думаешь! Ты тоже так говорил! Я люблю! Безмерно! Просто безумно люблю тебя! Не отворачивайся! Не уходи! — Мне нечего делать рядом с тобой. Ты совсем потеряла разум. Границы. Да все, Эльми. Все кончено. — Ты же сам связал нас с силой. Нет, Гайр, я же не смогу без тебя. Хрипло шептала она, невидяще глядя на него и лихорадочно гладя его одежду. — Разорвем привязку. Найдешь нового партнера. Холодно ответил парень, отцепил судорожно сжатые пальцы некромантки и бросился к ничком лежащей ради. Его застывшее холодное лицо вмиг переменилось. Нежно приподняв Радомира, он спросил. «Огонек мой, как ты?» Эльми, глядя на это, лишь тихо, как раненое животное завыло. «И я понимала». Я впервые поняла, почему она такая, и в рейтинге «Козлы в ума появилось новое имя, сходу заняв почетное третье место. Связать себя можно не только с ведьмочкой, просто мы наиболее продуктивны. Так сказать, Кайр воспользовался влюбленностью юной некромантки и создал энергетическую связь, которая лишь усиливает чувство и очень расшатывает нервную систему, особенно если партнер неверен. Сволочи! Рада слабо застонала, с трудом открывая глаза, и отстранила руки мужчины с хриплым шепотом. Да «Твоего появления мне было просто потрясающе! А теперь пошел вон отсюда! Не мешай видане помогать мне встать!» Кайер ничего не сказал, лишь быстро подхватил ее на руки и решительно зашагал в сторону целительского корпуса. Рада же не умолкала. — Отстань от меня, Кайер? Ну вот какими словами тебя послать надо, чтобы ты пошел? Ты отвратительный! Вы все отвратительные со своим потребительским подходом к отношениям! — От тебя мне ничего не надо, — спокойно ответил некрас и не думая оправдываться. Но... «Кроме тебя самой, конечно». «Насколько?» Ехидно осведомилась ведьмочка и снова попыталась взбрыкнуть, но ее удержали. «Пока приворот не кончится?» «Да и полно! А ты мне нужен?» «Или нет даже малейшего сомнения в своей востребованности?» «Ведьма рыжая!» Внезапно рыкнул Кайр, приподнимая девушку повыше и со стоном болезненного удовольствия прижимаясь губами к ее щеке. — Я же сказал, никто, кроме тебя. — Эльми тоже так говорил. Очень удобно, не так ли? И девушка, и энергетический ресурс, который готов выложиться до конца, лишь бы тебе было хорошо. Я вздрогнула. Слова рыжие раскаленным клеймом в Велись в мою душу, но нового не выжгли, словно в пазы встали, в старые шрамы. Это было так. Я была готова на все это ради Саэра в тот момент, когда он меня целовал, умереть, но чтобы он жил дальше. Я шла как в тумане брела за переругивающейся парочкой и считала метры, чтобы, наконец, достигнуть медпункта и, удостоверившись, что с Радой все хорошо, уйти к себе в комнату. Судя по тому, как она браво ссорилась с Кайром, максимум ее повреждений — это кровоподтек на скуле и выдранная прятка волос, оставшаяся в кулаке несчастной Эльми. «Да, именно несчастной» потому что я словно заглянула вперед, в свое будущее, в будущее, потерявшее голову от любви женщины. Приворот ведь всегда вызывает примерно одинаковые чувства, те, что называются безумной любовью, те, что и правда есть в реальном мире, но лучше бы их не было. Мы наконец-то дошли до места назначения, и Кайр, передав ведьмочку дежурным целителям, молча отправился на выход. Лишь в проеме он развернулся и тихо сказал. «Не всегда, моя дорогая Рада, все выглядит так, как ты думаешь. Иногда люди вместе потому, что они так хотят, и силой они обмениваются, чтобы поддержать друг друга, а не кого-то одного. Просто жизнь». Это жизнь. Иногда наши дороги расходятся, и надо принимать это с честью и достоинством, а не цепляться за человека, как репей, как сделала Эльми. И тем более надо просто идти вперед, а не сойдя с ума крушить все и всех, кого можно обвинить в своем проигрыше. Подумай об этом, маленькая ведьмочка. А я приду к тебе снова, как будет снят приворот, раз уж он тебя так смущает а он смущает. Я же вижу. Знаю. Рыжую весьма быстро подлечили, пошутив на тему того, что на некроманте она к ним приезжает впервые, да и вообще что-то зачистила в последнее время. То один, то растяжение, то драка. В тот момент, когда я уже собиралась уходить из дальнего угла палаты, раздался радостный возглас. «Ведана, это ты!» Обернувшись, я удивленно увидела лежащего на кровати боевика со сломанной ногой. Так вот куда он делся. Здравствуй. Я аккуратно приблизилась и присела на краешек стула для посетителей и, обведя ладонью его фигуру, спросила. — Как? — Да на тренировке сломал. Беспечно отмахнулся парень с обожанием, глядя на меня — Но во всем есть свои плюсы. Хоть я тебя не донимаю. Слышал, что в этом году ведьмочкам после приворотной практики совсем грустно. Угу. Печально кивнула я в ответ и еще немного поболтав попрощалась. Рада осталась залечивать свои боевые раны, а я пошла в общежитие. Полной грудью вдохнув вечернюю прохладу, постаралась выбросить из головы все страхи. — Все будет хорошо, Веда. Тебе такая участь не грозит. Все обязательно будет хорошо. Ну, а дома меня ждала изрядно похудевшая лиса, которая требовала гулять, играть и жрать одуванчики. Обнимая ее пушистую спину, я прижалась щекой к гладкой шерсти, смотрела на вылезший на верхнюю часть ладони гриард и вдруг в один момент для себя решила одну вещь. Наши чувства – это мы сами, это как физическая боль, усталость, сонливость или голод. Это можно терпеть, это можно переждать, а главное, с этим можно жить и жить хорошо». На сутки мне удавалось пребывать наедине с собой, миром и гармонией. Ну и лесой, конечно, куда ж без лесы. Все закончилось, а может быть и началось в тот момент, когда в центре комнаты закрутился портал, а из него вышел скелетон. Я вскинула бровь, выразительно намекая на то, что безмерно удивлена его визитом, и даже закрыла книжку по истории магических рас. Лорд Сайер. — Чем обязана? — Нас вызывает к себе ректор, — сходу порадовал меня комендант, нервно нервномеряя шагами мою комнатушку. — И там, моя дорогая, ты будешь соглашаться со всем, что я скажу, какой бы отъявленный бред это ни был. — А что же вы собирались нести? — Лабуду о наших с тобой пламенных, взаимных и, самое главное, совершенно естественных чувствах. «Бабамс! Здравствуй, Шок!» «Что?» «Веда! А как ты думаешь, я в склепе оказался?» Злобно фыркнул комендант. «Увы, у связки влюбленная ведьма и ее мужчина есть один очень большой и жирный минус. Мы обязаны вас защищать. Вы нам силу, мы вам защиту ценой своей жизни». «Ведьма всегда в приоритете. Чтоб тебя!» Угу. Он явно был не в восторге от этого факта. И более не спрашивая, он взял меня за руку и вновь уволок в портал. Прижимаясь к боку эльфа, я недовольно покачала головой, думая о том, что у него появилась дурная привычка таскать меня за собой, не спрашивая. Минус у него, видите ли. «Не все коту сметанный день». «Уважаемый коментант!» Кабинет ректора Айнбиндера был похож на маленький такой тронный зал. Но кроме трона, на возвышении также был большой письменный стол — а вместо позолоты зеркала и книжные полки. «Лорд Энрис, госпожа Видана!» Янтарно-хвостый лис спустился со своего возвышения и поспешил к нам с самым благостным выражением лица. «Рад вас видеть!» Я мрачно посмотрела на ректора, который, изображая из себя радушного хозяина, пригласил нас в угол зала, где стояли небольшой столик и несколько кресел вокруг него. Сайер присел на небольшую тахту и потянул меня за руку, заставляя сесть рядом с ним. Я послушно опустилась рядом, а сама... Сама, не поверите, но пыталась думать. Например, о том, почему эльф не рассказал о привороте сейчас, когда это вскрылось, а придумал сказочку про взаимные чувства. Ведь у нас в уме не одобря... Дальше блеснуть эрудицией перед умным человеком, то есть перед собой, я не успела. Лорд Сайер ласково взял мою руку в свои ладони и погладил пальчики. Я подавилась вдохом и резко повернулась к нему с круглыми от изумления глазами. А бессовестный остроухий склонился к моему уху и прошептал. «Веда, чуть меньше шока на личике». «Хм, как мило!» — протянул ректор Айнбиндер, скрещивая руки на груди. «Ладно, не станем торопить события и сначала выслушаем вас. Вы первая, Видана!» а -а «О чем я должна говорить?» нервно спросила я в ответ и неосознанно сжала руку Сайера, который тотчас погладил запястье большим пальцем в успокаивающем жесте и заговорил сам: "Позвольте все же мне. Вида настесняется и это вполне естественно. Хм, слушаю. И он рассказал про то, как заступил на должность коменданта и потерял голову от моей красоты, сопротивлялся чувствам, делал прям все, что мог. Пока однажды по классике любовных романов наши руки не соприкоснулись, и между нами пробежала искра. Нет, не так. Искра которая переросла в пожар бушующей страсти, ведь, оказывается, я тоже питала нежные чувства господину Саеру. Мы с ректором взирали на эльфа с самыми смешанными чувствами. Я обалдевала от того, как он это все преподносил, и, самое главное, от того, как при этом на меня смотрел». Лишь держал за руку, словно демонстрируя, что не отступится от этой женщины, и периодически кидал такие взгляды, что я таяла и понимала, что мне себя уже не собрать. «Мы не хотели афишировать, пока я числюсь в персонале вашего учебного заведения». Но недавнее происшествие спровоцировало активацию нашей связи из-за того, что веда не грозила опасность. Лорд Айнбиндер, я понимаю, что в Вуме запрещены неуставные отношения и, конечно же, готов покинуть свой пост в любой момент. Вы, лорд Сайер, тоже прекрасно понимаете, что я не могу вас сместить до того времени, как... <кхм> Небольшая пауза и косой взгляд желтых глаз на меня, и ректор обтекаемо закончил. «До того, как вы выполните свой долг». Хм, «Это не про Гриард, насколько я понимаю». «Виноват». Комендант по-военному четко склонил голову, но в его фигуре все равно читалось что-то такое... гибкое... Было стойкое ощущение, что этот мужчина может пойти практически на все во имя своей цели, и ему ничего не стоит склонить перед кем-то свою голову, если потом он сможет срубить чужую. — Ладно, в любом случае, если ваши чувства так сильны, то, полагаю, вы планировали узаконить отношения. Коварно осведомился янтарно хвостый лис. <сосква> — <сосква> Мама! — Да, конечно, — спокойно согласился с ректором, ничуть не потрясенный, в отличие от меня, Саэр. — Но мы планировали это сделать после того, как Видана закончит университет. — О, конечно, тогда и поженитесь. Лучезарно улыбнулся кицуны и не успели мы облегченно выдохнуть, как он захлопнул свою ловушку. — Но помолвка ведь не за горами. Когда ты планируешь отдать Ведане кольцо, Энрис? Да, да да да М Несмотря на мою слепую любовь, в данный момент нокаутированный новостями разум оказался сильнее. И да, я категорически не хотела замуж за этого мутного, остроухого типа. Любовь любовью, а замужество замужеством — это как бы... «Серьезно? И на всю жизнь?» С ужасом покосилась на скелетона, с которым, ну, очень не хотелось даже несколько часов находиться рядом, что уж говорить о жизни. Эльф немного побледнел, но в целом держался молодцом, хоть держу пари при его нежном отношении к ведьмам, он тоже не хотел на мне жениться. «Вы настаиваете, чтобы столь личный ритуал был проведен при вас?» — Лорд Айнбиндер, а вы случайно не о... стой, стой, друг мой! Мягко рассмеялся ректор и махнул пушистым хвостом. — Ты что, я прекрасно знаю об отношении эльфов к этому, так что не горячись. Но ты понимаешь, что я не могу позволить твоим отношениям с ведьмочкой зайти куда-то... далеко без кольца на пальце. — Или отступись, или окольцуй. Нельзя быть с ведьмочкой и рассчитывать потом пойти по жизни без нее. Красиво сказал. Вот одна фраза и приговор для меня. Нерушимая цепь, приковывающая к Энрису Саэру. Все, что мы смогли сделать, это выторговать некоторую анонимность и не обнародовать перед всеми так как господин комендант хочет, чтобы его девочка достойно завершила обучение и никто не смотрел на нее косо. В идеале официальная помолвка должна состояться только после того, как он покинет пост. «Как хотите, но чтобы не далее, чем через неделю, я увидел на пальце виданы кольцо». Внезапно янтарно-хвостый лис усмехнулся, с прищуром глядя мне в глаза и сказал «А то сам женюсь, раз такая энергетически вкусная ведьма пропадать будет». Я еще раз закашлялась от неожиданности, а бессовестный ректор расхохотался и заявил, что аудиенция закончена, и влюбленные могут возвращаться в комендантскую башню обсуждать свадьбу но не торопиться с обсуждением брачной ночи. Я мучительно покраснела от стыда, а эльф почему-то побледнел от гнева.